Чекменев приехал поздним вечером на квартиру Ляхова. Вадим уже третий день ждал, когда генерал обратится к нему с предложением встретиться конфиденциально. Что это непременно случится, они с Фёстом просчитали сразу же. Куда ему теперь деваться? Положение, можно сказать, безвыходное. Без их помощи, обширные планы сотрудничества с турком, занятие долгое, нудное и малоперспективное. Придется тебе, Вадим, снова к своим друзьям обращаться после нескольких дежурных фраз, взял быка за рога Чекменев. Вы ведь себя называете комитетом защиты реальности, вот она сейчас как раз в защите и нуждается. Не первый раз. А каким вы предпочитаете? Из соседней параллели, из 25-го года или сразу из бокового Израиля? Игорь Викторович чуть заметно передернул плечами. Даже упоминание о тамошних некробионтах вызывало у него чисто физиологическую реакцию. «Это ты мне сам подскажи, каким. Видишь ли, что за штука получается? Мы с императором решили, что союз с Катранжи так и так заключать придется. У него свои соображения, у нас свои». Одновременно мы решили почти открытым текстом донести эту информацию до некоторых людей в Генеральной комиссии «Таос». Есть там вполне вменяемые фигуры, не разделяющие взгляды пещерных русофобов. «Торговаться, значит, собираетесь. Как же иначе?» «Торговаться, совсем чуть-чуть шантажировать, ну и морковку на веревочке перед мордами повесить». Войны-то настоящие никто не хочет, даже кабинет Уоллеса, хотя как раз они весьма склонны поплясать с факелом на бочке с порохом. Жандармы, тарханов и одесские бандиты, каждый по своим каналам, всю картину восстановили, полсотни фигурантов отловили вместе с резидентом. Замысел участия правительственного кабинета и руководителей всем нам известного хандер-клуба был какой. Демонстративный взрыв яхты Катранжи в русском порту с одновременным захватом в плен его и меня. У Ибрагима достаточно и друзей, готовых немедленно начать мстить за своего вождя, и врагов, желающих немедленно приступить к дележке наследства, убиваются сразу отрезайца. Россия, ставшая объектом агрессии по многим направлениям с юга и востока, наверняка, по их расчетам, передумает в такой обстановке выходить из Таос. В империи Катранжи начнется внутренняя смута, нечто вроде большой замятней в Золотой Орде XIV века, что, естественно, ослабит террористический напор на север и запад. И, наконец, как не раз бывало, Англоамериканцы, не вступая в прямые огневые контакты, сумеют неплохо заработать на новой войне всех против всех, а при удобном случае самим в нее вмешаться, против нас, естественно». «С предыдущим согласен», — сказал Ляхов, — «добавлю и четвертого зайца. Имея в своих руках одновременно вас и Катранжи, много интересных комбинаций выстроить можно при современном развитии науки и техник». Но какая может быть война в нынешних условиях между членами Союза? Американцам это нахрен не нужно, у них своих изоляционистов полно. А представить, что англичане с немцами и французами на такое дело отважатся, втроем против русского медведя, смешно даже. В этот и зря. В 853-м и 914-м тоже никто не верил. Однако же как великий еврейский шолом Олейхем писал «Слово за слово». Вадим сначала чуть было не удивился избыточной рудицией генерала, потом сообразил, сколько лет тот с Розенцвейгом сотрудничал. Тут же, пользуясь случаем, и спросил, куда это запропастился Григорий Львович. Давненько не пересекались. На месте он, на своем месте, в Нью-Йорке, на общее дело работает. А я думал, в Триполи. С чего вдруг? Да, по моим данным, оттуда наводка просвещенным мореплавателем на Ибрагима пошла. Хочешь сказать, друг Гриша меня на убой подставил? Не верю. Чекменев при всей его квалификации зевнул ход, как великий Чигорин в решающей игре за звание чемпиона мира. Не хочу. Заклад был совсем не на это. У евреев, как вы знаете, свои счеты с англичанами. Вот их он и подставил по полной. «Одновременно здраво полагая, что вы успеете подстраховаться, и не ошибся ведь, так?» Ляхов, разумеется, не собирался, по крайней мере, сейчас говорить генералу, что с помощью агрянского шара, имевшего в квартире на Столешниковом, они с Фёстом за полночи размотали всю интригу и снабдили Анастасию, а через нее и Уварова, достаточной для действий в Одессе информации. Вся беда, что сам я, получается, не успел и не сумел. Ну, к чему такое самоуничижение? Решились, невзирая на личную неприязнь, довериться Уварову и не ошиблись. Вы же полководец, а не комбат. Вам в мелочевку вдаваться не обязательно. Теперь и ты туда же, — сказал с тоской в голосе Чекменев. — Да нет у меня никакой к Валерию личной неприязни. Есть здравый смысл и оперативные соображения. Я имел собственное мнение. Теперь вы будете руководствоваться своим, ради Бога. Охотно верю, что в ваших категориях у весьма полезен и даже незаменим. Я исходил из своих, в которых не было места всему тому, что для вас естественно и очевидно. И закроем тему». Ляхов согласно кивнул. «Действительно, до появления в сфере большой политики его самого, Тарханова, затем и Братства в почти полном составе, Берестина с его корниловцами и марковцами, Чекменев существовал в совершенно другом образе мира. И в этом мире люди, подобные вышеназванным, особых шансов не имели». Доведись у Варова каким-то чудом вырваться из своего гарнизона и очутиться в составе печенегов без поддержки Ляхова, так и трубил бы там до отставки или безвременной кончины с одним просветом. Но, как говорится, новые времена — новые песни. И на какую же помощь со стороны наших друзей вы, Игорь Викторович, рассчитываете? Вадиму было интересно, насколько генерал ориентируется в подлинных возможностях его лично и братства. Видел и знал он достаточно, но сумел ли сделать нужные выводы? Правильно сформулированное желание — вещь не такая простая. Мне кажется, что подтверждает тысячелетний фольклор самых разных народов. Надо точно. И правильно ставить техническую задачу с тоской подумал негр, превратившийся в унитаз в женском туалете. Чекменев, очевидно, с той самой встречи в тюремной камере, когда он в последний раз попытался разоблачить и сломать Ляхова, достаточно много размышлял в этом направлении, выстраивая собственную линию поведения так, чтобы и не навредить интересам России своим личным отказом от помощи чужаков, и не попасть в чрезмерную от них зависимость наподобие какого-нибудь эмира Бухарского. После окончания московско-берендеевской эпопеи Наведение порядка и официального воцарения Олега Первого ни Берестин, ни Басманов, ни прочие посланцы из прошлого вести о себе не подавали. Получили свои награды на торжественном построении в той же Берендеевке и организованно, как и пришли, убыли в места постоянной дислокации. Ляхов, поскольку его никто больше ни о чем не спрашивал, продолжил службу в прежнем качестве, вопреки опасениям Чекменева, не претендуя ни на какую официальную должность, вроде спецпредставителя в сюр, при особе императора, или чрезвычайного и полномочного посла Юго-России. Будто бы все заключили негласный пакт обо всем случившемся забыть до лучших времен или навсегда, как сложится. Теперь Игорю Викторовичу пришлось первому этот пакт нарушить. Он вспомнил давний разговор с Ляховым и повторил его тогдашние слова. «Отчего бы нам снова в открытую не поиграть? Так, мол, и так, Вадим Петрович, сложности у меня возникли. Давай вместе помозгуем, вот видишь». Пришел момент. О военной помощи пока что речь не идет, военной силы у нас хватит, даже и полномасштабную войну выиграть, если нам ее вздумают навязать. Только война, если обозначиться, будет совсем другой, неявная, но по-своему ожесточенная. Наши пока еще союзнички, они ведь не смирятся, отлично все понимают, впервые за минувший век Россия решила в открытую заявить себя третьей силой с достаточными к этому основаниями, а поверить, что именно Третьей с соблюдением полного нейтралитета не могут. Как и в то, что по всем геополитическим основаниям она достигла предела, единственно оправданных географические и экономические границ и правильно делают что не верят сказал ляхов я бы тоже не поверил стамбул и проливы этого россии не хватает данная геополитическая мечта продолжает витать в умах в том числе и многих пересветов ведь так тем более в реальности берестина она успешно воплотилась вот вот там она воплотилась ну и достаточно ты как то говорил что можно будет экскурсии для желающих организовывать пусть ездят и посмотрят мне от чего то кажется что особой радости от обладания босфором дарданеллами и еще одним условно говоря ташкентом большинство их народонаселения не испытывает это уж само собой Велика ли и нашим с вами соотечественникам радость от того, что Россия сегодня во Владивостоке заканчивается, а не под Оренбургом? Только логика обывателей и политика две большие разницы, не мне вам объяснять. Они там на Западе вполне уверены, что треугольник в математике и он же в политике разные фигуры. С точки зрения устойчивости, вы только что сказали о договоренности с Катранжей. Если вы с их величеством до этого додумались. Так чем Запад хуже? В еще одной реальности, из которой к нам в Москву гости пожаловали, имеется такое понятие «холодная война». Интересно, поясни. Ничего сложного. После завершения Второй мировой, где, как и в Первой, конфигурация врагов и союзников была аналогичной, за исключением того, что Турция осталась нейтральной, а Италия, Япония, Румыния воевали на стороне Германии, сложилась интересная коллизия. Наши прежние союзники, столь же лицемерные, как тридцатью годами раньше, ужасно испугались, что Россия чрезмерно укрепилась и на достигнутом не остановится. А та Россия действительно сумела, вначале почти разгромленная, отступившая до Царицына и Грозного, собраться с силами и закончить войну в Берлине, Вене, Белграде и Порт Артуе. Вот как. Чикминев выглядел ошараженным До «Да, царицына говоришь? Ну ни хрена себе, и обратно, немыслимо. «Да я попрошу, ребята с той стороны книжечки передадут для прочтения. И кинофильмы, документальные и художественные. Очень поучительно». Ляхов сам себе удивился. Отчего раньше этого не сделал? Видимо, Чекменев слишком уж отчетливо демонстрировал свое нежелание вникать в проблемы параллельного мира. «Ладно, это обязательно. Давай дальше». И это, хватит нам в сухую дискутировать. Распорядись насчет горла промочить. Традиционным жестом генерал потер руки. Немедленно сделаем. Ляхов вызвал одного из двух положенных ему, как флигеля адъютанту постоянных вестовых, велел подать все подходящее из того, что имеется. Вы извините, заранее не предупредили, так чем Бог послал. Что это ты все вы да вы? Когда хотел на ты, обращался без всяких церемоний, хмыкнул генерал. Так я же сейчас как с официальным лицом. Глаза Ляхова, и если не откровенно смеялись, то посмеивались явственно. В Кремле на императорском приеме будешь официально. До утра не выгонешь? О многом еще нужно поговорить, тем более ты сейчас интересный сюжет подбросил. Холодная война, надо же. ага то есть все бывшие союзники и большинство нейтралов согласились с точки зрения англоамериканцев точнее наоборот англичане там уже за шестерок работали хотя природные злобы не утратили что россию пора сдержать и отбросить по причине наличия у обеих сторон оружия гарантированного взаимного уничтожения воевать прямую никто не рискнул но зато На полсотни лет растянулось тотальное противостояние, идеологическое, экономическое, психологическое, воевали много, только чужими руками. Хотя впрямую тоже постреливали, но как бы этого не замечая. В Корее 4 года, во Вьетнаме почти 10, в Афганистане столько же. Наши летчики-американцев сбивали, а не наших, но считалось, что это аборигены между собой разбираются. Точно не помню, но, кажется, в пехотных боях действительно ни разу не сталкивались. Зато на клиентах друг друга отыгрывались, как хотели. Интересно, — повторил Чекменев, — выходит, история в той или иной мере развивается по единой схеме с незначительными нюансами. И нам, хочешь не хочешь, грозит новое холодное, ничего не попишешь. Игорь Викторович, законы, они что в физике, что в истории. От того, что в нашей реальности Корнилов не погиб и выиграл гражданскую, а у них, наоборот, в умах, душах и экономических интересах большинства жителей Земли ничего не изменилось. От того я прошу это отметить, по большому счету, на вашей с Олегом стороне. Не мы их, так они нас. Не сейчас, так годом позже. Поэтому выигрывает тот, кто опережает в темпе». И все же, какая помощь именно сейчас представляется желательной? А вот приблизительно... Вестовой вкатил в кабинет сервировочный столик. Закуски только холодные, словно извиняясь, сказал он. Если прикажете, могу в ресторан позвонить мигом. Горячее доставят не надо. Посмотрел на стенные часы Чекменев. Обойдемся. Свободен. С чего начнем? Повернулся он к Вадиму, когда унтер-офицер притворил за собой дверь. Игорь Викторович свято соблюдал положение из указа Николая II еще 1896 года. Господам офицерам запрещается употреблять спиртные напитки в присутствии нижних чинов, хотя бы и услужающих. Твоя воля. Тогда сводки. Коньяк, ликеры не совпадают с настроением. Очень ты меня морально поддержал, вспомнив про эту холодную войну. Прямо камень с сердца снял. Нигде мы, значит, против исторических законов, собственных принципов и совести не идем. Не мы, так нас. Очень правильно. Я никак не мог сообразить, как с тобой, таким совестливым да принципиальным, к сути дела подойти. Нашел совестливого, — скривился Вадим, опрокидывая свою чарку. Не скромничай, со стороны виднее, дело вот в чем. Ибрагим очень настаивал, чтобы в уплату за его дальнейшее невмешательство во внутрироссийские проблемы, помощь и поддержку в остальном мире мы обеспечили ему снабжение тяжелым вооружением и всякого рода оригинальными разработками. Понятно. Олег ему отказал. С моральных позиций. а прагматических мы не говорили. Зачем нам такая головная боль вблизи собственных границ? Очень правильно, согласился Ляхов. А если, не найдя понимания у нас, он обратится с той же просьбой к союзникам и с устраивающей их мотивацией, могут и не отказать, если против нас использовать, пообещает. Я о том же. И мы при этом внутренне гораздо более уязвимы, поскольку у нас, кроме Польши и Кавказа, имеются и другие болевые точки». Всегда найдется некоторое число ханов, беков и прочих князей за хорошие деньги обещание помощи в создании собственных феодов, готовых поднять знамя сепаратизма и иридентизма. Что мы уже имеем на практике. Но в случае невмешательства интернационала достаточно спокойно, без внутренних потрясений как-нибудь разберемся. С гарантией. Вот я и подумал. А не решит ли этот вопрос с помощью друзей? Если они в состоянии перебрасывать сюда целые дивизии, чего бы не продать клиенту кое-какую технику из их мира, заведомо непроизводимых в нашей России образцов, тогда нас никто ни в чем не обвинит. А обезопасить себя мы сможем, во-первых, жестким ограничением поставок боеприпасов, а во-вторых, по методике, придуманной Леухиным, отслеживание местонахождения оружия с возможностью его гарантированного дистанционного уничтожения. Могу сказать только одно. Идея вполне на уровне. Если позволишь, я в ближайшее время постараюсь обсудить ее на той стороне в деталях. Надеюсь, нам не откажут. Одна беда. «Довольно давно у меня не было с ними контактов. Может быть, у них сейчас есть чем заниматься, помимо нас? Но я постараюсь», — повторил Вадим. «А разве твои девушки не оттуда прибыли? Нет, это уже другая история». «Что-то слишком много историй», — устало сказал Чикменев. «Ну ты уж постарайся. И на сегодня хватит геополитики». «Напиться, что ли? У тебя найдется, где заночевать? Снова собираться, ехать не хочу». «Укатали сивку крутые горки», — сочувственно подумал Ляхов. «Оставайся, конечно, посидим, поболтаем на нейтральные темы. Давно не приходилось так попросту». Чикменев первый раз был на квартире Вадима, и она ему понравилась. Особенно тем, что совершенно неуловимым образом ощущалась в ней какая-то нездешность. Хотя ни предметов, ни книг из другого мира он не замечал, просто как хороший контрразведчик он без рациональных объяснений воспринимал иную ауру. Об этом тоже стоило подумать, но не сейчас. Сегодня и так он перегрузился информацией. Не может человек без привычки и специальной подготовки совсем уж свободно оперировать понятиями, противоречащими всем базовым представлениям руководствоваться ими в служебной деятельности, хочешь не хочешь, а приходится, но и не более того. Текст читал Юрий Лазарев.